Глава 48. Финалистки Карина. Да здравствует, король! пискнул в моей голове тихий, зашуганный голосок. Испытанный шок постепенно меня отпускал, сменяясь удивлением и восхищением мудростью короля. Теперь понятно, в кого Эйден пошел своей рассудительностью. Когда гвардейцы утащили сопротивляющегося, чуть ли не рыдающего танливи, на полигоне повисла тишина. Довольный таким поворотом, Эйден, ободряюще мне кивнул. Кажется, он до сих пор не мог говорить. Арни сел на место и мрачно уставился на руки, сцепленные в железный замок. Он так и не решился вступиться за лучшего друга. Флайтон выдохнул с облегчением, Дэнни расслабился, девушки на соседних креслах выпрямились, перестав шарахаться от меня, как от чумной. Лиртейн, как обычно, сохранял на лице маску бесстрастности. «Не мужик, а робот какой-то!» Король небрежно взмахнул рукой в сторону старшего сына, и Эйден закашлялся, после чего искренне выдохнул. «Спасибо, ваше высочество!» Наконец-то Эйдену вернули возможность разговаривать. «Ваше Величество, мы ждем дальнейших распоряжений. Приглашать на конкурс следующих девушек из запасного состава. Их тринадцать!» — выступил вперед Паш. «Полагаю, мы и так уже увидели более чем достаточно», — сдержанно отозвался король. «Шоу получилось чересчур ярким и насыщенным. Если принц Эйден не возражает, на этом конкурс по меткости можно считать завершенным». «Очень даже соглашусь», — закивал принц. «Прекрасно!» — одобрил король. «Итак, в финал отбора выходят восемь претенденток», — громко провозгласил Дэнни. «Результаты конкурса. Принцессы Бетси и Натали по одному баллу, принцесса Лидия — 6 баллов, Саяна — 10, Анита — 13, Наяра — 21, Оливия — 128 баллов, Карина — 131 тридцать балл. Наши поздравления победительницы!» Выкрикнул Паша, и надо мной взметнулось искрящееся облачко, которое с мелодичным хлопком осыпало меня крупными блестками. Зааплодировали все, кроме короля, Арнольда и Элиртейна. Даже телохранители Дарья и стражники по периметру полигона и те поприветствовали победительницу. Громче всех хлопал, конечно же, Эйден. Я смущенно отозвалась. Спасибо. Дарья величественно поднялся с трона, и все тоже встали, после чего моментально притихли. Мои поздравления принцесса Карине! «Должен признать, вы меня сильно удивили, леди земельная. Как победительница конкурса вам полагается приз — приватный ужин в королевских апартаментах. Это будет неплохая возможность узнать вас получше, послушать рассказы о вашем мире и понять, чем вы занимались до попадания в наш мир. Кроме меня и вас на трапезе будут присутствовать принц Эйден и господин Лиртейн», — изрек король. «Ежики пушистые, я, конечно, все понимаю, но Лиртейна-то зачем туда приглашать?» Инквизитор тоже не ожидал такого решения короля. Его бровь едва заметно дернулась. Я так и не поняла. Он был огорчен, удивлен или все вместе. Король тем временем продолжил. «Вам также полагается бонус. Шкатулка с драгоценностями из эльфийской Элиранды. Она будет доставлена в ваши покои. Надеюсь, эти изящные украшения вам понравятся». «Спасибо, Ваше Величество», — присела я в реверансе. Мне царственно кивнули. В финал отбора вышли восемь принцесс. «Мои поздравления, леди, вы были неподражаемы», объявил король, обводя девушек взглядом. Причем его глаза дольше всего задержались на Аните. Наша восьмерка дружно присела в благодарственном поклоне. Остальные тринадцать девушек получат щедрые дары, а также мужа с достойной и родословной. Они приехали в Фонтарию в поисках супруга и обязательно обретут желаемые. «Герцог Флайтон, подберите для каждой леди самую выгодную партию», распорядился монарх. «Как прикажете, ваше величество». С готовностью отозвался министр. «Я предложу дамам несколько вариантов на выбор». «Отлично», — отозвался король. «А остальные восемь финалисток могут начинать готовиться к следующему конкурсу, который состоится уже завтра утром». «Что там по плану?» Посмотрел он на пажа. «Художественная гимнастика», — ответил Дэнни. «Дамы продемонстрируют свою гибкость, плавность движений и умение двигаться под музыку. «Можно будет задействовать любой реквизит. Мечи, ленты, шары, скакалки, канаты, что угодно». Уверен, леди поразят нас своими выступлениями. «Ого, кажется, мне повезло. Гимнастика, это же мой конек». Чтобы произвести неизгладимое впечатление на жюри, мне достаточно одного мячика. Разве что насчет костюма нужно подумать. У короля и остальных членов жюри будет коллективный инфаркт, если они увидят меня в обычном гимнастическом облачении. Представив эту картину, я невольно улыбнулась. Только улыбка сползла с моего лица, когда Эйден неожиданно покачнулся и рухнул на землю. У него обморок. Встревоженно воскликнул Флайтон. Дэнни рванул к наследному принцу. Я тоже. Но меня перехватила уверенная сильная рука инквизитора. Не стоит мешать лекарю леди, холодно заявил Лиртейн. Тейн. У его высочества сильное магическое истощение, что неудивительно, учитывая, сколько сил он потратил ночью на ликвидацию нестабильности разлома. «Пустите, мне нужно к нему!» Попыталась я вырваться, но тщетно. «Нет, не нужно. Им займутся королевские целители. К утру он уже будет в порядке. А вам придется проследовать со мной, леди Карина, в допросную. У меня к вам накопилась целая куча вопросов». Сверкнул на меня глазами блондин.